Мы редко затрагиваем эту тему. Вы преподаете в своем университете, а я фланирую по ярду, пытаясь выглядеть незаменимой. Понижение является серьезным событием в любой профессии. И в данном случае, я полагаю, оно вызвано вашим пребыванием в Эссексе. Барбара, что там произошло? Ну вот, приплыли. С чего вдруг это взбрело вам в голову? Ажар затушил сигарету в пепельнице, в которой... Точно распускающийся желтый цветок торчало из пепла по меньшей мере полпачки окурков сигарет «Плеерс» и внимательно посмотрел на Барбару. «Разве мои догадки не верны? Вас наказали из-за вашей работы в Эссексе в прошедшем июне». «Что там случилось, Барбара?» «Да, в общем-то, случайная ситуация», — промямлила она, выигрывая время. но ну, вы понимаете, это личное дело. А почему вы так заинтересовались?» потому что я вдруг понял, что запутался в британских законах и хотел бы получше разобраться в них. «Разве я смогу помочь своим соотечественникам разрешить проблемы с законом, если плохо понимаю, как он применяется к тем, кто его нарушает?» «Но здесь не было никакого нарушения закона», — возразила Барбара. «И это, — мысленно добавила она, — всего лишь небольшое уклонение от прямого ответа. В конце концов, ей не пришлось защищаться от обвинений в нападении или попытке убийства». поэтому с точки зрения закона она осталась невиновной. Тем не менее, поскольку вы мой друг, по крайней мере, я так надеюсь, конечно, я ваш друг. Тогда помогите мне лучше разобраться в жизни вашего общества. Полный бред, подумала Барбара. Он куда лучше меня понимает, как устроено британское общество. Но она не стала дискутировать с ним на эту тему, а просто сказала, послушайте, ожар там не произошло ничего особенного. Я поругалась с одним из офицеров, занимавшихся делом в Эссексе. Мы преследовали подозреваемого. Я нарушила устав, начав обсуждать приказы во время преследования. Вот что там произошло, и вот почему меня понизили в звании за обсуждение приказа. Я позволила себе обсуждать более напористо, чем принято. Не раздумывая, выпалила она. Такая у меня привычка еще со школы. Я слишком крута на поворотах. Ведь можно затеряться в толпе, если не добьешься, чтобы тебя услышали. «Вам бы послушать, как я ору, чтобы заказать пинту басса в стоге сена, когда все фанаты прилипают к телевизору, наблюдая за матчем арсенала. Но когда я применила тот же подход к инспектору Барлоу, ей это не слишком понравилось». «Но чтобы понизить в взваний, это прямо-таки драконовские меры. У вас уже бывали подобные прецеденты? Разве вы не можете опротестовать такое решение?» Разве у вас нет союза или организации, которая могла бы достаточно убедительно доказать, что ваше наказание в данной ситуации, — перебила его Барбара, — лучше всего не гнать волну. Пусть дым рассеется и пыль уляжется. Ну, вы понимаете. Не стоит будить спящую собаку. Она мысленно обозвала себя королевой шаблонных выражений. Так или иначе, со временем все уладится, само собой, все вернется на круги своя. Она сунула очередной окурок в полную пепельницу, подводя конец их разговора и ожидая, что ее гость пожелает ей, наконец, доброй ночи. Но вместо этого Ажар сказал, «Мы с Хадей завтра поедем на море». Она говорила мне, что с нетерпением ждет этой поездки, особенно аттракционов, и она рассчитывает получить симпатичную игрушку из игрового автомата «Ажар». Поэтому я надеюсь, что вы успели хорошенько потренироваться с подводом захватывающей клешней. Он улыбнулся. — Она просит так мало? — Но жизнь готова дать ей гораздо больше. — Наверное, в этом-то все и дело, — заметила Барбара. — Если не тратить попусту время, выискивая что-то особенное, то вы будете более чем довольны тем, что в конечном счете найдете. Мудрые слова признал он.